Через час она зашла в тесную конурку под лестницей, сильно смахивающую на для хранения ведер и швабр. Здесь располагалось ателье уличного фотографа. Увидев Риту, он обрадованно замычал и протянул ей фотографию. Снимок получился действительно очень хороший. Симпатичная молодая женщина обнимает прелестную златокудрую дочурку, маленького Херувима. Девочка скосила глаза в сторону фотографа с невинным и очаровательным лукавством. «Ну, если такой снимок не приведет восторг этих чертовых перекрашенных аистов, то я уже просто не знаю, что делать». Рита убрала фотографию в сумочку и, расплатившись фотографом, пошла домой. Там она хотела было позвонить по напечатанному в газете номеру телефона, но сработало чувство опасности, и вместо того, чтобы звонить с домашнего номера, Она вышла из дому и позвонила с уличного автомата по телефонной карточке. Тут же она оценила свою предусмотрительность. Длинные гудки в трубке прерывались щелчком после чего их тональность изменилась. Рита знала, что так звучат гудки у телефонов с автоматическим определителем номера, поэтому, позвонив из дома, она выдала бы свой номер телефона. Трубку сняли, и приятный женский голос... — прощебетал. — Брачное агентство «Пеликан», чем могу вам помочь? Рита волновалась, но это волнение звучало вполне естественно. Какая молодая женщина не будет волноваться в такой ситуации? — Я прочла в газете ваше объявление. — Да, — ответила собеседница с радостным ожиданием, как будто Рита собиралась сообщить ей о крупном денежном выигрыше. — И вы хотели бы воспользоваться нашими услугами? — Да, но у меня ребенок. «Это действительно не препятствие». «Что вы?» Радость в голосе женщины росла в геометрической прогрессии. Помогать женщинам с детьми в поисках счастья — это именно то, чем мы занимаемся. у Вас и вашего ребенка ждет новая прекрасная жизнь. «А какого возраста ваша крошка?» «Четыре года». «Прекрасно. Просто прекрасно. Это самый замечательный возраст. Приходите к нам». «Простите, как вас зовут? Я не расслышала». «А я еще и не говорила. Меня зовут Ольга». «Очень приятно, Оленька. А меня зовут Алла. Вот и познакомились. Но я бы хотела задать вам несколько вопросов. Вы располагаете временем?» «Да», — протянула Рита как можно неувереннее, но тут же добавила подозрительно. «Но я не знаю, вправе ли я отвечать на ваши вопросы по телефону». «Вы не волнуйтесь». Алла правильно поняла ее колебания. «Вам не придется называть свою фамилию и адрес. Пока мы не договоримся, вы можете оставаться инкогнито. Возможно, вы нам не подойдете, и вас не устроят наши условия. Но я должна вам сказать, что пока еще ни одна наша клиентка не выразила недовольства». «А много у вас клиенток?» — спросила Рита в надежде узнать про чертово агентство хоть какие-то подробности. «А вот это тайна!» — лукаво засмеялись на том конце провода. «Итак, сколько вам лет?» «Двадцать пять», — ответила Рита чистую правду. «Опишите приблизительно свою внешность». «Не беспокойтесь, в моей внешности нет никаких изъянов», — обиженно пробурчала Рита. «Что вы, дорогая, не нужно принимать все так близко к сердцу. Не подумайте, что мы помогаем только записным красавицам. Порой гораздо быстрее свое счастье находят женщины, ну, скажем, не очень заметные — Это верно, — подумала Рита, вспомнив невзрачную Катю Щеглову. Я, Шатенко, глаза каи рост... Она почувствовала, что молчание на том конце провода стало более отчужденным. — Как вы сказали, зовут вашего мальчика, и если раньше в голосе Аллы звучала профессиональная любезность, то теперь голос звучал довольно равнодушно. — У меня девочка. Ее зовут Ева.